Глава двадцать пятая. Алекса, когда услышал, что поход на Карелу отменен, радостно потер руки. «Миром и медведя свалят. Теперь безопасу. Весной карельское железо повезу, станьку пошлю». Вдвоем с братом начали готовиться к весеннему торгу. Считали, ссорились. Тимофей жался, не хотел говорить, сколько у него серебра мать наконец позвала обоих к себе в горницу при ней братья перестали спорить урядили. еще одно дело со смущением начал алекса гюрятич ко мне приходил Прошал снова повременить с долгом чаю и вовсе не отдаст отдавать ему нечем говорит теперь по весне и мог бы расторговать да весь в долгу Не поправиться. Прошал еще гривен пять. Тогда бы, — говорит, — на ноги встал. Недаром, — обещает. Я твоему, Максимке, не дам ни векши. И, коли дашь, забудь, что я тебе брат. Забыв, что мать рядом, закричал, не дав договорить Тимофей. «Сынове!» — воскликнуло Ульянея сукаризной. Оба стихли. — Возьми ты приказчиком его, Максимку-то! — вновь подала голос мать. — Гюрятича? Как-то никогда не мог представить себе Алекса, старого друга, купца, приказчиком. — Максима? — алекс растерянно поглядел на мать, потом на Тимофея. — Что, брат? Тимофей, сердито глядевший в пол, неожиданно согласился. «Можно взять? В торговом деле без своего подлеца не обойтится?» «Только с Максима нужен залог. Не сбладил бы чего?» Тимофей подумал, пожевал губами. «Пускай немца долг на нас переведет, хоть на меня. Я не с него так, с троюродной родниколыванской, а получить сумею. Лавку, что в торгу, тоже. И долг с лихвой» что на него набежало тоже на него записать. «Немного ли будет? Максиму-то!» «Согласится ли еще? Он-то!» «Да руки будет целовать, вот увидишь!» «Максима твоего, если хочешь, давно можно продажи объявить, а как жонка за него поручилась, то и ей конец приходит. Всей семьей в холопы идти из купечества» а и ратибору он те теперьича не больно нужен он своего добился дак и развязаться будет рад много лишнего знает максим вот как вот так и не прошай меня боли и так лишнее сказал максима алекса увидел на завтра же гюреич пришел точно в назначенное время отметил алекса удивился Раньше того не было. Стало и верно подвело его. Отводя глаза, чтобы не видеть жалкого выражения в бегающих глазах Максима, передал ему предложение. паник головой Максим. «Петлю ты мне надел, Алекса! Как же так? Я да ты! Столько лет мы... Слушай, Максим, пойми и ты меня!» Я теперь не один, вдоль и с братом. Тимохой? Взглянул Максим. Дрогнули глаза, побежали врозь, сник, повесил голову. Дай подумать, Алекса. Да что? Думать-то мне уж не цыга. Промашку я дал с немцем тогда. Стало его до гола стричь. И с Ратибором тоже. Ну что ж, как величать-то тебя теперь, а? Творимиричем? — Это ты брось, Максим. На людях, там не что. А так, и домой ко мне, ты и женка милости прошу. Двери всегда открыты, а весной по воде в немцы пошлю с товаром. Там, о, гляди, станешь богаче прежнего. — Ну, коли так... — Прости, Алекса. Вот я тогда на тебе хотел отыграться. Ан как повернулась. «Все вруцы Божьей, Максим. Сегодня ты, завтра я. Сам знаешь, какое оно, счастье наше купеческое». «Ну, прощай до завтрева. А лавку принимать я не с дела пошлю. Тебе способнее так будет». «И за то спасибо, Алекса». «Не за что, брат», — ушел Максим. Постоял Алекса на крыльце, вздохнул. «Вот оно как». Однако ж сам виноват. Чего тогда, ишь татьбу предлагал? На Якова клепал. Да, Максим Гюрятич, так-то вот. Зашел в горницу. Да Маша, не оборачиваясь, спросила. Купил Максима Гюрятича? Недорого он вам станет? Ничего, уследим. И тарашку его тоже берешь, поди. Тараха нет, тот-то мне совсем не нужен. Теперь Тараху одна дорога, в яму. А то в нетях объявится, ну тогда еще попрыгает малость. Ну и то добро. Слыхала я, как ты его всякий час звал заходить, не боись. Всякий час не станет. Хоть и я на себя прикину, стыдно мужику. Какой купец был. Потянулся Олекса, хрустнул плечами. «Живем, да Маша, по весне расторгуемся, гляди. Лучше прежнего у нас с братом пойдет. А за Дмитра кто у тебя теперь?» «За Дмитра...» «Тут дело немедно, козьма у них. Я к нему уши так, и эдак, жмется, у тех и других берет. Я еще промашку маленькую сделал». Сразу-то не сбавил ему. Ну, однако, карельское железо у меня все возьмет. А Максимову лавку на себя переведу. Меховой торг откроем. Там, глядишь, еще и прибыльнее станет. Собери, что ли, нам с братом на стол. Закусим малость. Да и по чарке метку не худо. Припозднились сегодня с делами-то.